Глава 16. Перестрелка Может быть, вы будете коктейль? Да. Кровавая Мэри как раз скрасит мой вечер. Артем положил медяк и подмигнул девушке. Она, мило улыбнувшись, нагнулась под барную стойку и начала смешивать ингредиенты, кокетливо поглядывая на парня. Свет озарял бар и выгонял тьму наружу. Это было единственным местом, где люди еще выпивали и радовались жизни напрочь забывая о собственных назойливых проблемах. Когда Артем выпрыгнул из отеля, то принялся бежать в место, где есть свет. Тьма холодной хищницей преследовала его, расползалась по каждой улочке, поглощая редкий свет. Вампир явно приметил парня после его дерзкой выходки. Теперь, наверное, будет ждать, когда из крови парня выйдет серебро. Или же просто убьет? Одно радовало Артема. «Уловки из его мира работают», что дает ему, пусть и сомнительное, но преимущество. Вампиры обожают золото, как и драконы из сказок, ведь когда парень швырнул монету во тьме, первый упырь рефлекторно поймал ее, алочно блеснув алыми зубами. Оставалось только дождаться рассвета и уезжать прочь. Как можно дальше. Артем был уверен, что вампир не покинет город, пока не получит от барона некое наследие и тем самым парень может спокойно уехать со своими спутницами. А пока нужно переждать, сидя тихо и не высовываясь. За Элизабет и Селину Артем даже не переживал, ведь если вампир нападет снова, то поднимет неслабое волнение. Тогда еще пока невидимые переговоры попросту исчезнут, и барон однозначно объявит тревогу, посчитав, что упырь начал действовать. К тому же теория подтверждалась еще и тем, что парень до сих пор дышит, спокойно попивая чудно изготовленный коктейль, который ему только что принесла девушка. Если бы у Пырю не было разницы, свет тотчас же бы погас, вызывая крики ужаса, боли и отчаяния. «Яр, ну хватит! Мы и так тебе много отдали! Может, простишь? Давайте! Не сжимайтесь, мужики! Если согласились играть, значит, понимали, на что идете. Один столик особенно выделялся среди общей массы. Мужчина, небрежно закинувший ноги на стол, вальяжно почесывая густющие седые усы, указывал на мужиков, что выкладывали на стол все содержимое своих карманов. Его одежда в некотором плане походила на ковбойскую. Кожаная коричневая куртка, белая шляпа, черные кожаные сапоги с темно серыми штанами и кабура на поясе с двумя блестящими револьверами. Артему стало интересна эта компашка, да и время надо было как-то скоротать, ибо прямое ожидание действовало на нервы, неимоверно длинно растягивая простые секунды. Поэтому, схватив свой коктейль, он тут же занял освободившееся место напротив мужика. На столе хаотично были разбросаны карты разных мастей. Что ж, игру Артём узнал сразу, ибо покер из его родного мира ни с чем не перепутаешь. На его лице появилась усмешка, Ведь, по словам Жанны из семьи Феникса, 300 лет назад пришла из мира Артёма, воздвиг свой город и начал заселять этот мир инновациями, которые в корне поменяли всю, так сказать, экосистему местного народа. Посмотрев в окно, где словно оголодавший зверь с густками мрака буйствовала тьма, Артем заметил в окне дома напротив два алых огонька, пристально следящих за ним. Парень спокойно отпив из стакана кровавую Мэри, Перевел на кровавого наблюдателя взгляд и постучал пальцами по запястью, тем самым намекая, что скоро настанет рассвет, и этой маленькой игре придет конец. Огоньки в вмиг исчезли, оставив в окне чернеющую пустоту, заставив парня усмехнуться и насладиться моментом своей маленькой победы. «Чего надо, парень?» Пересчитывая монеты, не отводя взгляда, спросил мужчина. «Хочу немного скоротать время. Поможешь?» Хитро улыбнулся Артём. «Оу!» Мужчина вдруг резко поднял глаза на Артема, щурясь и с сомнением оглядывая собеседника. «Эм, я не из таких». «Ты чё, старый, я про покер!» Рассмеялся Артем, поняв намек. «Что ставишь?» Мужчина усмехнулся и прошелся глазами по парню, оглядывая его с ног до головы. «Может, револьверы, что тебе, видимо, так тяжело носить?» Артем вытащил алый и белый револьвер из кобуры и положил на стол. Глаза мужика тут же заинтересовано заблестели. «А ты что?» «Золото!» — кинул мешок на стол мужчина в качестве предложения. «Спасибо, но денег мне хватает. Да и твои пестики мне не особо интересны». Он сделал выжидательную паузу, пристально смотря на ковбоя. «Лучше предложи мне то, что способно меня заинтересовать», — усмехнулся парень. Артему определенно понравился диалог, ведь начав как гость, он занял позицию сверху, уже доминируя над противником, хотя настоящая игра еще и не началась. Он указал свое превосходство в ставке, а это значило, что мужчина точно раскроет свои козыри. Более того, у парня возникло одно предположение, стоило ему глянуть на пальцы соперника «все в порезах и черной пыли». Выглядывающая из кобуры ручка намекала на то, что пистолет только на днях изготовили. «Можно?» Мужчина указал пальцем на пистолеты, на что Артем одобрительно кивнул. Взяв руки белый, он удивился. «Тяжелый, зараза! Как ты из них стреляешь?» Парень лишь пожал плечами, продолжая наслаждаться коктейлем. «Хм! Превосходная работа! Внутри барабаны механизмы, как и в дуле!» «Я видел что-то наподобие». Он оценивал оружие с видом настоящего знатока. Резко замерев, он выставил палец вверх и с хитрой лыбой высказался. «Так, я знаю, чем тебя заинтересовать. Как насчет того, что если ты выиграешь, я модифицирую твои револьверы? Они станут легче, а также подарю тебе одну интересную конструкцию. Поверь, тебе понравится», — хищно улыбнулся мужчина. «Договорились!» — в тоне ему сказал Артем «Яр!» — протянул мужчина руку. Артем! ответил рукопожатием парень. И секунды не прошло, как мужчина начал тасовать колоду и раскидывать карты. Каждому по две. Одна партия, где есть только победитель и проигравший. На чьей стороне окажется удача, знали только боги, но вряд ли они кому-нибудь раскроют свои тайны. В руках Артема оказались «Десятка» и «Дама». Все пики. На лице не возникло и тени усмешки. Только невозмутимое спокойствие и серьезность, присущие как раз-таки настоящему игроку. Три карты, брошенные на стол, зародили в душе Яра особенную уверенность, что четкой маской отразилось в глазах, однако улыбку он надежно скрывал за густыми усами. «Может, еще что-нибудь поставишь, пока не открыли все карты?» — предложил Яр, уже будучи уверенный в своей победе. «Могу только золото», — достал мешочек Артем и положил на стол. Тут 98 золотых и 5 серебряных с парой-тройкой медиков. «Хм». Яр в задумчивости провел рукой по усам. «Говоришь, золото тебя не интересует». «А как насчет пистолета?» «Изготовлю револьвер, не уступающий твоим. Как тебе?» «Только он будет меньше, а мощи в разы больше». Продолжая хитро улыбаться, принял ставку мужик. Договорились, с невозмутимой улыбкой ответил Артем. Две карты тут же перевернулись, рисуя у каждого в голове свою картину. И у одного и у второго по своей особенности комбинаций, но кто выиграет, знал лишь один. Стрит флеш и пара шестерок! бросил на стол карты Яр. ER, хитрость в его улыбке сменилась уверенностью и удовлетворением от легкой победы. Извини, но пистолеты я заберу. Мужчина потянулся к калому револьверу, но Артем тут же перехватил его за руку, показывая свою комбинацию, а заодно широко улыбаясь и говоря своим взглядом о превосходстве. флеш рояль Отпустив Яра, Артем вернул револьвер в кобуру. «Теперь это ты мне должен». Мужчина одеревенел и тут же начал трогать свои рукава, но ничего не найдя, начал во весь голос смеяться. «Молодец! Обыграл меня!» «Свистнул карты, когда мы пожали руки! Ха! Уважаю!» Артем Лукаво улыбнулся, ведь перед тем, как присоединиться к игре, он кое-что заметил. Когда я указывал пальцем на стол перед мужчинами, дабы забрать свое. часть его рукава отогнулась, оголяя специальный механизм, держащий карты. Сразу стало понятно, что это была самая большая из возможных комбинаций. А чтобы жульничеством здесь не пахло, он хранил стрит флеш и пары карт у себя в другом рукаве. При рукопожатии Артем вытянул карты и ловко ушел от взгляда Яра, дабы тот не заметил. Хитрец не иначе. «Хорошо, что проиграл, то я сделаю. Но...» Выставил палец перед собой Яр и хитро в своей манере заулыбался. «Я же не говорил, что это будет бесплатно!» «Жулик всегда будет жуликом!» Усмехнулся Артем, пожав плечами. «Заплачу. Но у тебя есть лишь один день. Справишься?» Хе, думаю, да. Начну сегодня ночью, и вечером можешь прихо...» Мужчина резко умолк, выпучив глаза в сторону входа в бар. «Май?» В дверь зашла девушка. Короткая стрижка, каштановые волосы, черная короткая юбка и рубашка, прекрасно подчёркивавшие стройную фигуру. На бедре у нее красовались отливающие золотом револьверы. Артем узнал ее сразу, похитительница воспоминаний. Зал тут же стих, и каждый начал потихоньку опасливо отходить от входа. Только и Яр встречал девушку радостными выкриками, но, присмотревшись, он тут же замолчал, пристально всматриваясь в гостью. Артем, нахмурившись, встал со стула, вытащил револьверы из кобуры и тяжело вздохнул. Глаза девушки не были небесно-голубыми, как раньше. Сейчас они имели яркий, светло-алый отблеск, а на шее у нее красовались две точечные ранки от клыков. Кожа при этом выглядела чуть побледневшей. Урод. Нашел себе марионетку. К счастью, она хоть не стала упрем, Просто под контролем. Поправимо. Ха! Решил списать всё на простую перестрелку в баре. Умный кастик. Артем знал, что когда вампиры не превращают своих жертв в упырей, а просто пьют их кровь и берут при этом под контроль, то все способности жертвы могут использоваться в полной мере, хочет она того или же нет. И если воровка воспоминаний не врала насчет своих стрелковых способностей, значит, грядет знатная перестрелка. Что происходит? Непонимающий металл взгляд яр то на воровку, то на Артема. С ловкостью мангуста девушка выхватила револьвер и совершила первый выстрел. Артем же молниеносно убрал корпус в сторону и выстрелил в ответ. Оба ловку вернулись. Пуля парня разорвала дверь в щепке. Отдача в кисть пришлась мощной, а вес пушки нагружал руку Артема. Но раз воровка увернулась, то это значит, что у вампира на нее есть некоторые планы. Обычно даже если человек под контролем потерял конечность или его сердце перестанет вовсе биться, «Вампир еще будет способен поддерживать мертвое тело какое-то время, пока необходимость марионетки не отпадет». «Ну хорошо, сыграем!» Выставив пушки напротив себя, Артем пошел в лобовую атаку, скоро стреляя в девушку. Она молниеносно уворачивалась от пуль, словно танцевала, и в нужный момент выстрелила в цель. Артем прокрутился и, нагнувшись как крысь, стремительно оказался возле нее. Но воровка, вытянув руку в другую сторону, выстрелила». Послышался скрежет металла. Парень откинул голову назад и резко пропустил пулю мимо. «Она умеет рикошетить?» Воровка достала еще револьвер и начала крутить обоями в руках, размахивая и при этом стреляя. Пули волной разошлись по всему бару, рикошетя точно от металлических вещей, отчего в помещении началось месиво. Простые люди падали с пробитыми головами, заливая полкровью. Артем начал уворачиваться в диком смертоносном танце, едва пропуская смертельные снаряды мимо. Он не имел права на ошибку, от оттого прятался и переворачивал столы, дабы закрыть обзор противницы. В нужный момент, когда они выстрелили одновременно, чтобы скрыть звук, Артем выстрелил в стену со щитом. Однако звук попадания он не услышал. Выпрыгнув из своего укрытия, парень не поверил собственным глазам. Яр стоял с дымящим из дула револьвером, а воровка — без единого ранения. «Ты достал!» Артем повторно выстрелил в щит, а заодно напрямую в девушку, но его пули так и не достигли цели. Яр достал второй пистолет и также раскручивая их в руках, как и воровка, пару минут назад метко сбил летящие пули Артема. «Что ты делаешь?» закричал парень. «Это ты что делаешь?» ответил ему не менее громким тоном Яр. «Май, что с тобой? Твои глаза!» Воровка ничего не ответила, глянув на Артема и Яра с насмешкой. Помотав в руках револьверы, она тут же засунула их обратно в кобуру. «Ммм, я передумал. Пожалуй, эта девчушка мне еще пригодится», сказала она шипелявым хладным голосом. Девушка, резко развернувшись, убежала прочь из бара. Яр бросился за ней, крича ее имя. Артем, недолго думая, кинулся следом за мужиком, оставляя кровавый бар позади. «Эй, куда?» – выкрикнул он Яру, пытаясь его остановить. «За ней, тупица! Что с ней? Ты мне все расскажешь!» С тревогой за свою знакомую ответил ковбой. Они быстро выровнялись, теперь начав вместе догонять девушку, что потихоньку удалялась из их виду. «Она под контролем вампира! И да!» Артем стал бежать медленнее. «Это, впрочем, то не моя проблема». «Если не поможешь!» — яростно выкрикнул Яр. «То забудь про модификацию и новейший стрелковый механизм. Я единственный, кто может сотворить подобное чудо!» Артем прибавил скорости, вновь нагнав ковбоя и на несколько мгновений задумался. «Если Яры вправду может уменьшить вес, а также модифицировать и создать мне револьвер, не уступающий ни алому, ни белому...» «С другой стороны, у нас вампир, что может застать врасплох, ведь она бежит в лес, ведя и меня, и Яра в ловушку. В место, где его владение, наверное, от...» «Она моя дочь!» — в отчаянии взвыл Яр. «Умоляю тебя, помоги! У меня нет времени на просьбу и подмогу со стороны! Если ты говоришь правду о том, что это вампир с ней такое сделал, она не выживет, если потеряем ее из виду! Ты мне нужен, прошу!» артем сжал зубы а потом набрав легкие воздуха закричал «Хорошо, но сделаешь все бесплатно и в двойном размере договорились эй что ты а, -а, -а, -а, -а! кто-то заорал во весь голос а за этим последовал странный бух воровка скинула мужчину с лошади и быстро пришпорив скакуна начала удаляться из виду сюда, сюда! мужчина резко завернул к ближайшим стойлам. Яр был так быстро, что за считанные секунды отвязал лошадей. Артем запрыгнул на скакуна, ударил поводьями, и стремительный поток ветра порывом обволок его лицо, на котором не было улыбки. Только полная серьезность и готовность к предстоящему, ведь он шел на риск, но на оправданный или нет, об этом сможет узнать уже позже.